Османия. Амай, тот самый тейтянина Май, которого капитан Фюрно привёз с собой в Англию, теперь возвращался вместе с Куком к себе на родину. При английском дворе он имел шумный успех. Сам король подарил ему красный камзол. "Ах, какой он забавный!" восклицали дамы, глядя, как он засовывает руку в общее блюдо и набив полный рот тщательно облизывает коричневые пальцы. Амс калил зубы, перескакивая через стулья, и то и дело наступал на шлейфы. Его восхищало решительно всё: делижансы, вина, мостовые, коровы, соборы и генеральские мундиры. Он был самым счастливым человеком в Великобритании. Нон Но стал ещё счастливее, когда снова очутился на корабле и понял, что едет домой. На Таити. Но вот мы с Доброй Надежды остались позади. Решение открытия направились прямо к Тасмании. Тасмания большой остров, расположенный к югу от Австралии. Она была открыта ещё в начале 17 века голландским путешественником Тасманом. Но с тех пор ни одно европейское судно не посетило её, кроме отваги. Прошедший возле её берегов во время своего несчастного плавания от Новой Зеландии к мысу Доброй Надежды. Корабли медленно плыли мимо покрытых густым лесом холмов этой неведомой страны. Кук заносил на карту каждый изгиб берега. Он искал бухты, чтобы остановиться, нарубить дров, накосить сена, запастись водой. Вот наконец берег круто свернул к северу. Какая удобная гавань! Кук отметил её на карте и приказал бросить якорь. На берег отправилась целая экспедиция: дровосеки с топорами и пилами, косари с косами, фуражиры с бочками для пресной воды и рота вооружённых солдат. Кук тоже поехал с ними, захватив с собой Амае и доктора Андерссона. Трава оказалась отличная, вода вкусная, деревья высокие, хоть мачты дела из них Икук не мог налюбоваться этой прекрасной страной. Скоро появились и её обитатели. Это были чёрные люди, истощённые постоянными голодовками. Одежды они не знали никакой, не носили даже тряпочек вокруг бёдер. У женщин на спинах болтались большие мешки из кенгуровой кожи, в которых сидели кучерявые ребятишки. Все эти люди столпились вокруг косарей и следили за работой. Но в новых глазах не было замечено ни удивления, ни любопытства. Кук дал тасманийцам несколько ниточек бус, которые так восхищали таитян и новозеландцев, но они брали их безучастно, не знали, что с ними делать, и бросали на землю. Скоро дровосеки наткнулись на жильё этих людей. Оказалось, они не умели строить даже шалаши, даже землянок не умели выкопать, а жили в больших дуплах, которые выжигали кострами в стволах гигантских эвкалиптов. А май был удручён, ни считая этого народа, населяющего такую прекрасную страну. Бедные, бедные, говорил он, качая головой. У них нет ни луков, ни копий, им верно приходится есть одних червей да улиток. Недаром они такие тощие. Нет, ты ошибаешься, сказал Кук. Гляди, вон у того лахматова копьё. Действительно, один из османицев держал в руке длинную палку с обточенным концом. Он весьма воинственно потрясал ею и, видимо, нагонял страх на своих сородичей. Кук подошёл к этому османицу и знаками объяснил ему, что хочет посмотреть, как он швыряет копьё. то сразу понял, чего от него хотят, показал куку растущий у воды куст и швырнул в него свою палку. Но палка три раза перевернулась в воздухе и упала на песок в 10 шагах от куста. Охо-хо-хо, засмеялся Май. Да у нас двухлетние дети швыряют копьё лучше, чем ты. Хочешь посмотреть, что такое настоящее оружие? И раньше, чем куку успел произнести хоть слово, Хвастливый и пылкий Амай зарядил своё ружьё и оглушительно выстрелил в небо. Бабах! Грянул выстрел. Бабах! Ответила лесное эхо. Тосмоницы все как один грохнулись ничком на землю. Потом разом вскочили на ноги и пустились на утёк.